Стёпу не ждал никто, и ему в первый раз за много лет пришлось встать в очередь. Он мёрз в ней около часа, поглядывая на загадочно мигающее зелёным неоном слово «перекрёсток» и непонятное «Анна Омини-2003», у человека 2003, вырезанное на бронзовой пластине над дверью. Наконец его впустили. Рядом со входом был металлодетектор, вроде тех, что стоят в аэропорту.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 Затем вынул добротолюбие и пролистал его, задержавшись на одной из страниц почти на полминуты. Следом его худые нервные руки извлекли из портфеля священный лингом победы. Клинт Эйствуд провел по нему пальцем, а потом поднял глаза на Степу. Весь стыд, доступный человеку по этому поводу, был уже пережит Степой в поезде. К тому же он помнил, что лучшая оборона — это наступление. «У меня еще один есть», — сказал он и пристально поглядел охраннику в глаза. «Хочешь потрогать? Только осторожно, он весь в мозолях». Клинт Иствуд отвел взгляд и положил лингом на место. «Вопросов нет, батюшка», — сказал он, подавая портфель Степе. «Желаю счастливого отдыха». Побродив по переполненному залу, Степа нашел одноместный столик недалеко от сцены. Интерьер клуба напоминал аквариум.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 «Что будете пить?» — спросила официантка. Это было кстати. Степа открыл меню и пробежал взглядом по столбику цен. Напротив 3.40УЕ стоял коктейль Б-52. Пять и два в сумме давало семь. Совсем неплохо, подумал Степа. «Принесите Б-52». «А это что у вас такое рядом?» «Б-2. Это наш фирменный коктейль». «А чего дорогой такой?» двадцать пять у официантка пожала плечами хорошо сказал степа прикинув что двойка с пятеркой в сумме тоже дают семь несите тоже оставалось одно ждать подумав степа вынул из кармана мобильный и набрал простислава тот долго не подходил к телефону наверное спал наконец трубка проквакала алло кто это привет простислав сказал степа срочное дело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 «Перезвони минут через десять», — сказал Простислав. «Посмотрим, куда оно, родимое, движется». Степа спрятал мобильный в карман и взялся за принесенный коктейль. Прошло несколько минут, и в зале появились спутники с Ракандаева. Жираф и Лара Крофт волокли под руки ошеломленного морячка в расстегнутом бушлате. У бедняги был такой вид, словно он побывал в песне про варяга,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 «Отменить нельзя?» «Чего?» — спросил Степа. «Не томи». «Мрачно! Двадцать девятая! Повторная опасность!» «Так!» — стоически сказал Степа. «Понятная оппозиция какая?» «У нас сегодня чё? Понедельник?» «Значит, первая!» — ответил Простислав. «Слабая черта! Предсказание такое! Войдешь в пещеру в бездне!»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 Другой был ростом, наверное, метра два с половиной и напоминал персонажа из фильма «Куросавый телохранитель» титанического имбецилла, который сражался деревянным молотом. Косметика смотрелась на его маленьком частном лице немного странно. Когда Борис Марасеев выпрямился после поклона, сонный юноша дернул титана за рукав. Тот вынул из-под стола похожий на тыкву кулак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 Затем он осенил лингом быстрой четверкой, повернул бронзовую ручку в виде трубящего купидона и потянул дверь на себя.